Глава 48. Прибыв в хои графиня впервые в жизни отправилась на консультацию к ясновидящей. Все происходило в обычной квартире, расположенной на четвертом этаже в большом жилом комплексе, неподалеку от станции хои -Тоструб. Разумеется, графиня ожидала, что помещение будет несколько иное, к примеру, какая-нибудь мрачного вида вилла с башенками и сидящими на крыше зловещими воронами. Тем не менее, все оказалось вовсе не так. На дверях квартиры висела табличка, на которой значилась «Стефан Стемме супругой. А когда она позвонила в дверь, ей открыл мужчина. Это был тощий старик с костлявым, изможденным лицом и глубоко запавшими стеклянными глазами, которые, казалось, жадно впитывают все происходящее, никак, в общем-то, на него не реагируя. Она рассчиталась с ним за визит здесь же, в коридоре, наличными и без всякой квитанции. Старик обстоятельно спрятал деньги в потрёпанный чёрный бумажник, который извлёк из ящика секретера. Положив бумажник на место, он запер ящик, спрятал ключ в карман и лишь после этого постучал в дверь, расположенную рядом с секретером. «Можешь называть её мадам». Голос у него был глухой и сиплый, а слово «мадам» он произнёс, открывая перед графиней дверь со столь ярко выраженным гнусавым французским прононсом, что казалось, будто он на что-то изрядно сердится. Комната, в которую она попала, была светлой и производила приятное впечатление. Обстановка практичная и, несомненно, подобранная в соответствии с определенным вкусом. Общую идею можно было сформулировать следующим образом. «Мещанский уют как защита от дисгармонии жизни» Созданию этого имиджа здесь служило все, от персиковых занавесок до украшающих светло-зеленые стены портретов аккуратно зализанных и, очевидно, прекрасно воспитанных детишек, вероятнее всего, внуков. Правда, графине показалось, что в данный антураж как-то не совсем вписывается, точнее, совсем не вписывается обилие красного дерева, вместо желаемой элегантности это только портило общую картину обстановки. Мадам приняла гостью полулежа в шезлонге в характерном стиле бидермайер. Не вставая, она ограничилась тем, что, немного приподнявшись на своем ложе, протянула навстречу подошедшей графине вялую белую руку. На вид этой миниатюрной хрупкой женщине можно было дать примерно лет 60. Элегантность модного серого костюма подчеркивала наброшенная на худенькие плечи изящная белоснежная шаль. На усталом лице со скучно опущенными уголками капризного рта разительно выделялись почти прозрачные, светящиеся живым умом глаза. Косметикой она, вероятно, не пользовалась, равно как и не носила никаких украшений. Графиня присела на напротив стул. Мадам сказала, «Ты ограничена во времени. Сегодня вечером у тебя еще одна встреча». Голос у нее был странный монотонный и лишенной какой бы то ни было интонации, как если бы она просто зачитывала ряд цифр. Графиня скептически поинтересовалась. «Ты что же, это видишь?» «Я это знаю. Конрад только что звонил мне, вероятно, ты выключила свой мобильник. Тебе необходимо вернуться в префектуру полиции в половине восьмого, самое позднее, без четверти восемь. Я обещала ему передать тебе это». «Спасибо. Весьма любезно с твоей стороны». Ты здесь впервые, я понимаю, что ты испытываешь определенного рода недоверие к моему дару. Ничего страшного. Поначалу так обычно бывает со всеми. В сущности, это вполне объяснимо. Я часто думаю, что надо быть уж чересчур наивным, чтобы с самого начала безоговорочно поверить мне. Не зная, что сказать, графиня лишь молча пожала плечами и развела руками. Наверняка мадам всегда прибегает к помощи этого «вступления», когда сталкивается со здравомыслящими и, следовательно, скептически настроенными людьми. Графиня подумала, что уж коль скоро она здесь, то необходимо было бы прояснить один момент. Она спросила. «Несколько дней назад, говоря со мной по телефону, ты настаивала, что я должна, как ты выразилась, прилипнуть к Стину Хансену. Для чего это было нужно? Откуда же мне это знать?» Однако, насколько я понимаю, ты все же вышла на человека с таким именем. Но это вполне обыкновенное имя. Мадам даже не пыталась скрывать, что рассержена. Графиня без труда выдержала ее гневный взгляд, противопоставив ему здоровый скепсис. В течение нескольких секунд женщины напряженно разглядывали друг друга. Наконец, хозяйка нарушила молчание. «Сегодня ты поведала своему любимому одну тайну, и теперь...» раскаиваешься в этом. Он тебя тоже любит, но что-то там у вас не клеится. Вам следует поступать, как в том старом анекдоте, когда на вопрос о том, как спариваться ежиком, дается ответ очень-очень осторожно. Ну так что, может, начнем? Что ты там мне привезла?» У графини создалось такое чувство, будто ее прилюдно раздели. Лишь усилием воли ей удалось держать закипающий гнев. Она поджала губы, недобро прищурилась, Но тут внезапно ощутила, что ее сомнения в сверхъестественных способностях, которыми якобы обладала эта женщина, значительно поубавились. Молча вынув из сумки платок Жанет Витт и поясок, принадлежащий Полине Берг, она протянула их ясновидящей. Чуть погодя, она спросила. — А мне что делать? — Слушать. — С тобой можно говорить, когда ты впадаешь в транс? — Ни в какой транс я не впаду. И говорить со мной, естественно, можно. «Если ты мне будешь мешать, я попросту попрошу тебя умолкнуть». Графиня кивнула. «Интересно, а трудно это вот так запросто взять, да и поболтать с мертвыми?» Взяв в одну руку поясок, а в другой платок, мадам принялась мять их пальцами, одновременно озираясь по сторонам. Спустя некоторое время она сказала. «Эта женщина, которую в книжном магазине сбила машина». Она произнесла это уверенно, по всей видимости, ничуть не смущаясь достаточно странным смыслом высказывания. «И еще одна женщина, которая была балериной. Еще женщины, сплошные женщины, те две, которых ты ищешь, они...» Она чуть запнулась, покрутила в руках платок и пояс и продолжила. «Я вижу белую часовню, но что-то в ней не так. Жанет и Полина находятся в белой часовне. Они вместе, и они живы». Какие-то бомбы. Может, эту часовню разбомбили во время войны? Трахаться стоя в Ист-Энде за четыре пенсакварплаты. Тогда это был бедный район, а сегодня богатый. Я вижу шикарные стеклянные фасады, роскошных зданий. Но это мне ничего не говорит. Мне кажется, это просто какое-то совпадение названий. Тут примешалось что-то постороннее. Происходит какая-то путаница. И с этой часовни и с именами девушек? Некое дьявольское наваждение. Ага, вот и мужчина появился. Ох, какой же он гадкий. Определенно один из самых отвратительных типов среди тех, которых мне когда-либо приходилось видеть. Он одновременно известная личность и никому не известен. Все остальные исчезают, они не хотят быть с ним рядом. Ну, на этом можем остановиться. Мадам отложила в сторону предметы, которые были у нее в руках. Графиня была глубоко разочарована и не стала этого скрывать. «И что, это все?» «Да, тебе надо искать белую часовню или некий склеп. Обе женщины там». «Почему ты прервалась?» «Очевидно, что этот мужчина нам не поможет». С досадой, махнув рукой, графиня засыпала мадам вопросами, стремясь сделать хоть чуточку более реальную ее мистическую белую часовню. Однако результат был более чем скромен. За неимением ничего иного, она вернулась к мужчине, который распугал все иные видения. Разве ты не можешь что-нибудь вытянуть через него? Мадам уставилась в пустоту перед собой, медленно переводя взгляд снизу вверх и обратно, как будто рассматривала себя в зеркало. Нет, не могу, он злой. А сейчас он снова тут или как там это у вас говорится? «Да, я с ним наверняка еще намаюсь. От таких, как он, так просто не отделаешься. А может, ты попробуешь поговорить с ним?» «По-хорошему. Но если ты так хочешь, но ну едва ли из этого выйдет что-то путное». На этот раз она довольствовалась тем, что едва прикоснулась к вещам. Помолчав, некоторое время она сказала, «Он постоянно твердит один стишок. Как это? Ну, в общем, неприличный, хулиганский». Распевает его на все лады, как мерзкую издевательскую песенку, речь в которой, по его словам, идет о нем самом. Ее трудно понять. Она какая-то старомодная и звучит совсем не по-датски. Некий политик спас проститутку, а дальше как в считалочке с десятью негритятами, число которых постоянно убывает. Так мне во всяком случае кажется. А вот то, что он кого-то убил, это точно. Давай-ка остановимся. «Нет, подожди. Ещё немного». Мадам протянула руку, взяла состоящего позади неё журнального столика ручку и блокнот и начала что-то писать. Затем, когда на бумаге появилось несколько строчек, она решительно заявила. «Всё, хватит». «Что там такое?» «Четыре последних строчки из этого старого стишка, который он перефразировал. А может, перевёл. Этого я так и не поняла. Он стремится снова попасть в газеты». «Кому адресован этот стишок?» Тебе но, по-моему, читать его не стоит. Польза от него никакой, ты только расстроишься». Не обращая внимания на ее слова, графиня жестом потребовала дать ей блокнот и, получив его, прочла. «Две мерзкие шлюхи трепещут от страха. Добычей я рад, хоть и вымазан прахом. Трусиха в мешке задохнется от злости, от лысой останутся кожа до кости». Отвращение захлестнуло графиню с такой силой, что на пару секунд у нее даже перехватило дыхание. Она постаралась как можно скорее взять себя в руки, а как только овладела собой, услыхала по-прежнему лишенный каких-либо эмоций голос мадам. «Как и все дворянки, ты жутко упряма, так что получай, чего хотела. Правда, иной раз упрямство бывает и полезно. В этом тебе предстоит убедиться сегодня вечером». Время, проведенное за рулем на обратном пути, исходит остру по всё Сёльлёрет. Было явно кстати. Встреча с ясновидящей оказалась весьма сомнительным удовольствием, и, покинув странную парочку, графиня вздохнула с истинным облегчением. Кроме того, конкретная польза от данного сеанса для расследования была минимальна, если вообще здесь применимо само понятие «конкретное». Графиня позвонила Конраду Симонсену и, не застав его на месте, наговорила информацию мадам по поводу белой часовни и на автоответчик При этом она была несказанно рада тому, что не ей приходится принимать решение относительно того, стоит ли воспринимать это сообщение всерьез. Остаток пути она потратила на то, чтобы полностью отрешиться от всех прочих впечатлений сегодняшнего дня. Немалую помощь в этом ей оказал включенный на полную громкость Боб Марли. Подъехав к дому, она первым делом вынула из почтового ящика поступившую корреспонденцию и сунула стопку рекламных материалов прямо в стоящую у дверей урну. Войдя внутрь, она швырнула на кухонный столик остальное, три письма и какой-то пакет. После этого она поставила вариться кофе, полила цветы и наскоро упаковала кое-какую одежду для себя и Конрада Симонсона. Оттащив к машине увесистый чемодан и загрузив его в багажник, она снова вернулась на кухню. Кофеварка все еще отчаянно хрипела, задыхаясь. И графиня подумала, что либо нужно, наконец, решиться и почистить ее от накипи, либо купить новую. Чтобы как-то убить время, она принялась рассеянно перебирать почту. Верхнее письмо оказалось отчетом одного из ее банков, его она сразу же выкинула. Следующая, содержащее копию квитанции на оплату штрафа за неправильную парковку, также ее не заинтересовала. Она вспомнила как щетки ее автомобиля не так давно выплюнули оригинал на тротуар прямо под метлу дворника. Последнее послание было счетом, поступившим от нанятого ею частного детектива за десяток фотографий, которые она уже получила от него по электронной почте. Его ей также не хотелось открывать, и она перешла к пакету. В почтовом ящике он лежал под воскресной газетой, так что, по всей видимости, его доставил курьер либо в субботу вечером, либо в воскресенье утром. Адреса отправителя и получателя на нем не значились, и графиня несколько мгновений подозрительно осматривала пакет, после чего решительно разорвала гофрированный картон. Книга была совсем новенькая, как будто только что из типографии. На суперобложке на фоне бескрайней ледяной пустыни живописно парил голубовато-серый бомбардировщик Boeing B-52. Стройный фюзеляж и гигантские V-образные крылья под каждым из которых умещалось по четыре могучих реактивных двигателя, производили впечатление элегантности и мощи. Название и имя автора были напечатаны крупными буквами, раскрашенными в цвета американского флага. Кларк Аткинсон. «На страже севера». Она открыла первую страницу и увидела, что подаренная ей книга — экземпляр очень редкого первого издания 1983 года издания, которого, в общем-то, не существует. Да вдобавок еще и с персональным посвящением от Хельмера Хамера. Рукой заведующего административным отделом живо и небесталанно был выполнен набросок двух сгибающихся под тяжестью цветов магнолий. Такими они были в начале июня. За ними угадывались очертания пальмового домика. Надпись была краткой и понятной лишь посвященным. «Дорогая графиня!» За мною еще множество «Д» с искренним приветом от Хельмера. В довершение всего нижние хвостики «Д» были задорно приподняты, а внутри буквы стояли две точки, так что вся она стала похожа на улыбающуюся рожицу. При обычных обстоятельствах графиня искренне порадовалась бы и подарку, и тому доверию, которое он символизировал. Но дело как раз и состояло в том, что сложившиеся обстоятельства были вовсе необычными. В данный момент ее недавнее путешествие в глубь новейшей истории страны представлялось ей чем-то далеким и неважным. Она поставила подарок Хельмера Хамера на полку среди своих поваренных книг, перелила кофе в термос, посмотрела на часы и вышла из дома. Проехав метров пятьдесят по дорожке между виллами в сторону выезда на шоссе и, поравнявшись с припаркованным синим «Рено», она притормозила и опустила боковое стекло. Сделав то же самое, водитель «Рено» приложил палец к губам и указал себе за спину на дремлющую на заднем сиденье напарницу. Графиня была лишь мельком знакома с ним и имени его не помнила. Она молча протянула ему кофейник и две кружки. Инспектор благодарно шепнул. «Ты сущий ангел! Долго вам еще дежурить? Неизвестно!» «Сейчас планировать что-либо трудно, но, наверное, долго. Мы уже сидим здесь несколько часов». «Что, не подфартила с работенкой, да?» «Ну, почему же? Кроме того, мы ведь добровольно. Только и вы уж того, давайте ловите этого серийного маньяка и найдите заложниц, пока они еще живы». Графиня пообещала ему, что все будет сделано в лучшем виде. Так сказать, элементарно.